Автобиография. Родился в 1894 году в Одессе на молдаванке, сын торговца еврея. По настоянию отца изучал до 16 лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая Первого училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сыновитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт, на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там мсье Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку. Я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с 15 лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил. Пейзани и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно. Только диалог удавался Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было права жительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного пьяного официанта. Тогда, в 1915 году, я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали все редакторы, Покойный Измайлов, Посса и другие убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку. Но я не послушался их, и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот я всем обязан этой встрече, и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке-летописи за 1916 год. Я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 первой статье. Он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, Алексей Максимович отправил меня в люди. И я на семь лет с 1917 по 1924 ушел в Люди. За это время я был солдатом на Румынском фронте, потом служил в ЧК, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в Седьмой советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Теплисе и прочее. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять. Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в четвертой книге журнала «Лев» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и другие.